«Ну теперь говорите, отчего вы опоздали?» – спросила Соня, когда они проделали свои па и до них дошла очередь отдыхать. Чагин чувствовал, как сильно билось его сердце. Он не пришел еще в себя от той подавляющей массы счастья и радости, выпавшей на его долю сегодня вечером. Он был рядом с Соней, был один рядом с ней в этой толпе и мог не только наслаждаться сознанием этого одиночества, но испытывал еще другое, еще более счастливое сознание того, что так недавно казавшиеся отдаленными мечты могут быть близки к осуществлению. Получение офицерского чина, с которым было связано исполнение заветных желаний Чагина, вдруг стало из далекого, неопределенного, близким и возможным, до того близким, что стоило лишь достать бумаги курьера и палеты, а с ними вместе и желанная свадьба становились несомненными». Как это все будет, то есть как он достанет эти бумаги, Чагин не знал. Но он не сомневался в том, что он достанет. Такую силу, мощь и энергию чувствовал он теперь в себе. Голова его кружилась, грудь задыхалась от счастья. Он готов был выйти один против целой армии. Он не помнил ничего. «Я не мог прийти раньше», — повторял он Сони. «Но если бы вы знали, почему я не мог сделать это...» Она взглянула на него, стараясь понять главную причину его восторженного состояния, угадывая инстинктом любви, что не исключительно она, любимая им, была виновницей этого состояния. «Что с вами?» – спросила она опять. «Что со мною? Да то, что я счастлив так, как только может быть счастлив человек. Я вам не скажу всего, но только теперь вы можете быть спокойны. То есть неспокойны, Господи, словом, все идет очень, очень, очень хорошо». «Ничего не понимаю», сказала Соня. «Я буду на днях, скоро, скорее, чем можно было этого ожидать офицером», вырвалась у Чагина почти невольно. Арсеньева с нескрываемым удивлением вскинула на него глаза, не зная, шутит он или нет. Этот ее неожиданный, удивленно радостный взгляд чуть не заставил Чагина захлебнуться от счастья. Не было уже сомнения, что и Соня ждет его производства и она готова радоваться, как и он, вместе с ним, если это правда. «Я не шучу», — сказал он, — «это правда». «Но как же это? Как? Говорите!» «И я хочу знать и радоваться», — заговорила Соня не словами, но взглядом и всем существом своим. «Завтра идет польский курьер с письмами. Мне поручено достать эти письма, сам не зная как», — ответил Чагин. «Нам начинать», — шепнула в это время просиявшая Соня, — И, поняв сейчас же всю важность возложенного на ее кавалера поручения, она, гордясь им и собою, победоносно закинув хорошенькую головку, снова вошла рука об руку с ним в круг танцующих. «Ну что ж такое, что я сказал ей», думал Чагин, выделывая свои па. «Ну что ж такое? Ведь она же никому не станет рассказывать. Конечно. И потом все так идет хорошо, что ничего не может и не должно быть дурно. Да, все хорошо». И хорошо, что я сказал ей. И взглянув на оживленное с блестящими глазами лицо любимой девушки, он окончательно убедился, что нельзя было, что слишком было жаль не поделиться с нею радостной вестью.